Глава вторая. Дебилам привет. В кабинете редактора повисло зловещее молчание. Казалось, кто-то невидимый только что проорал в свету вербальную чему а теперь насмешливо смотрит на собравшихся и ждет реакции. «Вы знали, что это будет напечатано, когда сдавали свою статью?» — поинтересовался редактор. На что здесь неправда?» — отозвался Бакович, не поднимая взгляд. «Ну, например, непонятно, кто из его семьи будет этим изменником Родины». Про него самого написали, а про изменника нет. — Какая разница? — Для вас нет разницы их к расправе над кем призывать? — Какая разница, что делать с такими, как он, с выродками, которые уже тем, что живо, угрожают нашему народу? — Откуда вы знаете об этой угрозе? — поинтересовался Черский. — Лично просили весь народ? — У нашего народа есть государство, а такие, как он? — Если бы такое угрожало государству, про это было бы написано в Уголовном кодексе, — перебил его Черский. Не надо говорить за государство. Вы не парламент и не ассамблея. а просто еще один неуч с помойки, который пытается пристроиться в газету, потому что советская власть неосторожно научила вас читать и писать. То есть людей, национально мыслящих, в вашей газете видеть не хотят? Или вы просто родственник этого выродка? Я просто не люблю, когда призывают к расправе. И думаю, мало кто любит призывать к такому, может, только сумасшедший. А сдавать детей в милицию нормально? А вы уверены, что этот школьник существовал? «Если так уверены, сможете сказать, что было написано в той листовке?» Какая разница, что там было. Поищите в своих вонючих папках. Вдруг она тоже где-то там затесалась». «Если там были призывы к убийствам с указанием адресов, я бы тоже его в милицию отвел. У нас в городе и так каждую неделю кого-то убивают». «Ну вот и докажите!» «Я думаю, что если бы Школинг существовал, и если бы листовки были мирными, — заметил Черский, — то вы бы не стали прятать от нас свои прежние публикации». Они у вас очень яркие. Сразу видно, с душой написано. Хотя я этого не понимаю. То есть вы защищаете этого выродка? Нет. Снова вступил редактор. Мы просто деньги зарабатываем. Нам проблемы не нужны. Убьют кого-нибудь, а мы крайними окажемся. А теперь проваливай. Рявкнул редактор. Пакович поднялся, посмотрел на него с тупой злобой, не переставая жевать. Потом сплюнул жвачку на ковер и вышел прочь. Из коридора донесли шаги, потом грохот, может, Бакович на что-то налетел, а может быть сам что-то пнул. Когда хлопнула входная дверь, даже дышать стало легче, как будто сам воздух очистился. Черски смотрел на белый комочек жвачки, что остался как память о национальном возрождении, и думал, что не зря еще сначала, когда был ремонт, выбирали самые немарки ковер. Отереть его будет не так сложно, не так сложно, как смыть человеческую кровь. Черский не выдержал и заговорил, хотелось прогнать остатки мрачных мыслей. Тема, конечно, интересная, просто исполнитель плохой. И мне кажется, можно было про это сделать интересный материал. Прямо вот такой гвоздь программы для целого номера, который потом вся страна перепечатывать будет. Только вот по исполнителю сразу видно, не справится. А так, конечно, было бы интересно порадовать читателей разбором, какие они есть, на какие сорта делятся. В английских газетах, даже в тех, которые доходят до нас, много про них сейчас пишут. Пусть узнают, что есть плохие скины фашисты Боны, хорошие скины антифашисты Реды и просто скины Трады, которые вообще никому не интересны. Но вот что странным, скины-то стали с фашистами сливаться только сейчас. Прежние британские были как раз Традами, любителями пива, футбола и заводной карибской музыки. Среди них было полно черных ямайских докеров. Почему так происходит в науке, неизвестно. Было бы интересно с этим разобраться, хотя это тянет, конечно, не на статью, а на целый документальный фильм. Фашизм поднимает бритую голову или что-то такое. И я понимаю, что такое, конечно, в Москве снимать надо. Там и людей больше, и деньги можно найти даже на такие дела. Редактор Лобанович перебил взгляд на Черского. Я не думал, что ты такой принципиальный, заметил Лобанович. Похоже, весь монолог прошел мимо его ушей. «Не было бы принципов, не сдавал бы материал каждый раз и в срок», — заулыбался Черский. «Называется профессиональная этика». «Это тебя Афганистан учил? Малейшая ошибка ведет к смерти или чему-то похуже?» «Просто наловчился использовать привычки», — отозвался Черский. «Представляю, что редакционное задание — это приказ, а дальше просто включаются навыки, которые еще в учебке вбили». Приказ выполняется сам собой и не приходя в сознание. Ну, конечно, это не так просто, включается. Я уже в отставке многое поменялось. Все равно иногда рассуждаю, как видите, не по уставам. «Принципиальность — это ладно, это со всеми случается», — произнес Лобанович. «Но вот что мне по-настоящему интересно, как ты ухитрился это так быстро понять или хотя бы вспомнить? И главное, как так быстро ты это нашел? Я даже близко не добрался до этих бумаг». — Профессиональный. Хотел вам показать, какие издания клепают новомодные политические активисты. Но вы до него так и не дошли. Пришлось напоминать. — Ты уничтожил этого придурка на месте. — Лучше уничтожить так, — ответил Черский. — Чем физически. — Это ты верно заметил. Ладно, хорошо, я доволен. Лучше плевок сейчас, чем куча навоза завтра. Как подумаю, как бы мы с ним мучились... «Если такие, как он, придут к власти, будем мучиться всей страной». Робанович повернулся к окну, посмотрел на зыбкие огни фонарей и улыбнулся чему-то глубоко личному. «Сходи поешь и заканчивай свою колонку», — произнес он. «У меня тут редакционное задание подъехало. Я только посмотрел и сразу понял, что оно как раз для тебя». «А какое задание будет?» «Зачем тебе знать? Ты еще про бомжа не дописал. Или настолько не любишь?» «Неужели интервью с директором свежеоткрытого стрип-клуба?» «Тебя дожидается несчастный случай со смертельным исходом!» — все тем же спокойным голосом продолжал редактор. «По некоторым признакам это убийство». «Интересно, что это за убийство?» — размышлял Черский, выходя из кабинета редактора. Но когда он уже лавировал между столами, в голову залезла другая мысль. «Зачем этому дурню Баковичу было именно официальное трудоустройство в их газете?» Насчет судьбы самого Баковича он не беспокоился, этот навозник куда-нибудь пристроиться. Сейчас у всех есть газеты, даже у пивзавода. Как я подобаю дурню, этот национально озабоченный был уверен, что его выгнали за давнишнюю статью и убеждения, Хотя выгнали на самом деле за дурость, а статья и убеждения просто помогли эту дурость заранее определить. Одним словом, найдет себе место. Дурни обычно неприхотливы. Ну или пойдет во славу нации цветной металл воровать». Но зачем ему официальное трудоустройство? В голове как-то сама собой вырастала идея отличного журналистского расследования, хотя Черский прекрасно понимал, что у него нет ни времени, чтобы его провести, ни места, чтобы напечатать его результаты. Он подошел к своему столу, где на экране уже мигали следы звезд в бесконечном космическом полете, подвигал мышкой, и посмотрел на начало статьи и решил все-таки сходить поесть, раз уж разрешили. наверное ужин ужинать будешь? — спросил он. Нене была приятной девушкой лет двадцати пяти, которая тоже вечно работала до В ней не было ничего современного, только свой особенный стиль. И этот стиль был, может быть, не модным, но для нее идеален. Лицо ей было круглым, как луна, и по-своему милым. Так что Черский, когда ее видел невольно, вспоминал луны ликих красавиц из Омара Хайяма. Она носила длинную темную юбку, скрывавшую толстые ляжки, и свитера ей под тон. В браме она написала под именем психолога доктора Лопатова ответы на письма читателей в основном из области отношений. А чтобы советы доктора Лопатова были особенно действенны, она сочиняла и сами письма. Да, пошли. Сам голос у нее был тоже грудной и очень теплый. Когда ты его слышал, казалось, что куфу прикоснулась белая груша. Она поднялась и потопала за курткой, черски шел следом за ней, пытаясь понять, что именно так сильно его может. Нет, не расследование, которого все равно никогда не будет. Что-то другое. На что? Он понял это буквально в последний момент. Ну, конечно же, Бакович. Но его трудоустройство было не при чем, а причем был сам Бакович. Стой, сказал Черский. Его рука опустилась на округлое плечо Нене, та обернулась, удивленная. Что такое? Спросила она. Давай через двор выйдем. Но почему? Может быть, опасно. Нэнэ была удивлена, но подчинилась. Они вышли на ту самую галерейку, вокруг была неожиданная чернота, на досках под ногами хлюпал потаивший снег. Черский ловко перемахнул в белевший внизу сугроб, а потом подал даме руку. «Зачем такие сложности?» — спросил Нэнэ, когда спустилась на землю и отряхивала колени. «Есть вероятность, что нас поджидают, спокойно ответил Черский. Светлый прямоугольник прохода на улице всиял зыбкой мертвенной бледностью. Черски прошел ее, выступая совершенно бесшумно, вжался боком в кирпичи и осторожно выглянул. Улица Бабеля была пуста, только перевернутые огни фонарей трепетали в черных лужах среди темно-синего талого снега. Бесформенная, но знакомая фигура переминалась ноги на ногу возле входа в редакцию, как раз напротив таблички с названием газеты. Это было, разумеется, Бакович. Одна рука в кармане, там наверняка нож и костет. Хватило ума встать сбоку от входа, чтобы, как это принято у подобных ему, напасть на противника сзади. Но не хватило ума догадаться, что его обойдутся двора. Черский улыбнулся и ощутил, как сгибает в нем ярость. Он всегда улыбался, когда ощущал что-то такое. Так улыбается пират, когда видит на горизонте галеон полный бленец. И сокровищ, но чреватый и случайной смертью. Черский оторвался от стены, выдохнул и решительно зашагал прямо к противнику. «Дебилам привет!» — крикнул он так, что эхо запрыгало между домами. Бакович вздрогнул и обернулся. Рука рванулась из кармана, в свете уличного фонаря блеснула на мгновение лезвие ножа. А в следующее мгновение рыхлый белый снежок, слепленный с того самого сугроба, что прелом во дворе, врезался ему прямо в лицо. Осыпленный Бакович замахал руками, нечленораздельный вырывался попытался встряхнуть с лица снег, но Черский был уже у него за спиной и отработанным движением вывернул руки. Бакович забежал от боли, нож выпал и замер посреди лужи. Черский врезал ему несколько раз под дых, потом приложил об стену, убедился, что клиент обмяк, и только тогда отпустил, чтобы поднять из холодной воды тот самый нож. Отряхнул капли с и продемонстрировал Баковичу. Тот так и стоял, прижимаясь к стене и тупо вращая глазами. — Ты собирался меня этим убить? — сообщил Черский. — Нехорошее дело. — Это так не оставлю. Бакович таращился на него, словно не мог найти нужного слова. А потом вдруг рванулся, но не на противника, а прочь вдоль по улице и исчез задним из поворотов. Вечерняя улица Бабели была, как назло, совершенно пуста. У схватки не оказалось случайных свидетелей, хотя казалось бы центром города. Черский не стал преследовать фальшивого историка, просто стоял возле редакции и уже глазами знатока рассматривал лезвие, которое еще пару минут назад собиралось войти в его тело. Нож был хороший, и именно боевой. С такими не в походы ходят, такими убивают. Как это дурак догадался раздобыть именно такой нож? Черт, опять на журналистское расследование потянуло. Он поднял взгляд и увидел Мене. Она стояла рядом... Не в силах отвести глаз со зловещего лезвия От увиденного она словно окаменела. Черский убрал нож и взял ее под руку. — Пошли, поедим. — принес он, двинувшись вниз по улице. — Этот нам уже ничего не сделает. Блинная пристроилась на очень литературном перекрестке улицы Бабели и бульвара имени Гоголя в дешевой пристройке из пластикового каркаса и стеклянных стен — Теплое дыхание чугунных конфорок, аромат свежевыпеченных блинов, десять видов начинок, даже тот, кто просто проходил мимо, вдруг ощущал в животе сосущую пустоту, а на ум приходило, что блинчик тоже не повредит. После пресных лет советской власти и пустых перестроечных прилавков, это был настоящий хит, особенно для тех, кого все равно не пропустят в пьяный ресторанный загул. Ее огонек горел сквозь вечерний зимний мрак, словно напоминал, что на часах еще совсем не поздно, и время, чтобы закончить статью есть, особенно если живешь здесь же, на Гоголе. Но сейчас и тут было пустынно. С работы у кого она была, все уже вернулись, и погода темень, и финансовый кризис не располагали к тому, чтобы ужин в этом городе. Черский заказал, как и в прошлый раз, четыре блинчика на двоих, два сытных, с ветчиной, и чудесно соленым сыром, и два шоколада. Все за его счет. В пластмассовых стаканчиках терпкий чай из пакетиков с красными ярлычками. Тогда он еще казался чем-то новым и почти модным. Она откусила от своего сытного, тщательно проживала, почти не замечая вкуса, проглотила. Только потом успокоилась достаточно, чтобы заговорить хотя бы на нейтральную тему. — Газету, выходит, расширить пока не получится, — сказала она. — Людей у нас пока не хватает. — Если это уже решено, значит, расширим, — спокойно ответил Черский. — Лишнее место для нас не проблема. Рекламы можно заполнять и бесплатными объявлениями. У нас их с запасом приходят. В народе проснулся дух предпринимательства. Каких только услуг не предлагают, лишь бы деньги за них получить. От матерых чистушек по телефону да отговорю вашего ребенка заводить большую собаку или продам трех хомяков с половиной, бы это ни значило. Ну еще сумасшедшие часто пишут «Безумие стихия полезная». Она всегда позволяет довести до конца колонку мелким шрифтом, которую все равно никто внимательно не читает. Вот один пишет, что меня похитили инопланетяне, а вы в них не верите. А вот другой от наших ведических предков унаследовал наш народ величайшее сокровище — свою землю. Берегите же ее, иначе будем мы бродить и мучиться на вечной чужбине, как курды, цыгане и другие вечные скитальцы. Тот, кто подает такие объявления, обычно ничего не требует, ничего не предлагают и даже не требует. Просто высказывает важное сообщение о восстановленном количестве знаков. Получается, растет в людях сознательность, заполняя место ума. Но лучше, конечно, давать объявления коммерческие, потому что с этих денег мы зарплату получаем. Рекламировать какие-нибудь компьютеры, дай новым. Название в честь жены владельца фирмы? нет. В честь древнего племени, которая затерялась на страницах истории за седьмой класс. Видимо, созданная по ведическим технологиям древних болтов. Хотя, я думаю, просто перепродажа. У нас сейчас почти все перепродажа. Прошли те времена, когда на Интеграле кланы спектру мы шлепали. Даже это оказалось невыгодно. А теперь там вместо производства высокотехнологичные руины, не хуже, чем на Питерском красном треугольнике. Можно фильм про ядерную войну снимать. Почему-то забросить и забыть оказалось выгоднее любого производства. Ума не приложу, как это можно отработать. Как ужасно, наверное, удерживать в голове подобную дрянь. Это как прививка, почти с гордостью произнес Черский. В небольших дозах это действует как лекарство, напоминает организму, как плохо бывает и от чего. Держу в голове капельки яда, чтобы не отравиться, даже если меня бы не вас головой окунут. Это у вас. Она запнулась, не решаясь произнести опасные слова. — После войны такая устойчивость?